Глава 5. Грубые неловкие заигрывания. Как вспоминал позднее Уинстон Черчилль, новость о подписании нацистско-советского пакта оглушила мир будто взрыв. Госсекретарь по военным делам Лесли Хор Беллиша прибег к сходной метафоре. Он сравнил это событие с разрывом бомбы. Странное дело, но британская разведка, обычно очень ловко собиравшая информацию, никого не предупредила о близящемся нацистско-советском сближении. А желание Германии установить более тесные отношения с Москвой было известно, но считалось, что, во-первых, оно идёт вразрез с инстинктами Гитлера, а во-вторых, советская сторона не ответит взаимностью. Поэтому на заседании Министерства иностранных дел, состоявшемся на той самой неделе, высказывалось мнение, что заключение пакта между Германией и СССР маловероятно. Если уж разведсообществу было застигнуто врасплох, то многие британцы, не входившие в этот круг, были поражены как громом. Какую бы из сторон споря не занимали люди, все воспринимали лютую вражду между нацистами и СССР как данность, как одну из неподвижных точек в политической жизни. И вот в одночасье все сдвинулось. Таким образом, подписание пакта явилось одним из тех редких моментов в истории, когда весь мир со всеми его привычными правилами и представлениями, как будто перевернулся вверх тормашками. Многих лишил покоя призрак двух гнусных режимов, объединившихся теперь в союз. Для политика и мемуариста Чипса Ченана это было знаком грядущего апокалипсиса. Сегодня нацисты и большевики сплотились, чтобы уничтожить цивилизацию, записал он. Впереди наш мир ожидает что-то ужасное. Член парламента Гаррильд Николсон, ранее предупреждавший об угрозе, которую представляет фашизм, согласился бы с ним. Свои страхи он доверил дневнику. Боюсь, это означает, что нас сотрут в пыль. Старейший дипломат сэр Александр Кадаган, просто чувствовал крайнюю усталость. Садясь за ужин вечером того дня, когда сообщили о подписании пакта, он принялся размышлять о его значении, но ощутил лишь бессилие. Все эти кризисы так утомляют. Нам в Европе больше нельзя так жить. В этом нет ни капли смысла. Общественное мнение в Британии в целом было менее пессимистично. Сказывалось уважение, которое многие питали к СССР как краю для рабочих, веря в светлую картинку, созданную московскими пропагандистами. Опрос общественного мнения, проведённый в апреле 1939 года, показал, что 87% поддержали бы заключение военного союза с Москвой, и к осени эти данные не слишком изменились. Поэтому в августе, когда в Соединенное Королевство ворвалось известие о пакте, публика в целом, толкуя события, не спешила винить во всех грехах Советский Союз. Чаще всего звучало мнение, что Сталин просто временно пошел на хитрость, чтобы защитить СССР, и что в итоге он перейдет на сторону Британии. В остальном же в народе росла уверенность в том, что война неизбежна. Один офицер британской разведки прислал уже не открытку в тот самый день, когда был подписан пакт, и предупредил ее. Не хочу показаться паникёром, но я действительно думаю, что немцы нападут на Польшу или в эти выходные, или в начале следующей недели. Он почти не ошибся. Примерно те же мысли были подытожены более четко в воспоминаниях Ю Дандаса, летчика из 616-й эскадрильи Королевских ВВС, размещавшегося тогда на аэродроме Мэнстон на побережье Кента. Когда объявили новость о пакте Дандас сидел рядом с Тедди сент обеном выпускником Итона и бывшим гвардейцем, одним из создателей этой эскадрильи. Сент-Обин отреагировал совсем не по-джентльменски. Тедди отложил суповую ложку и громко отчетливо произнес. "Это пи***! это значит, что начнется война". Я услышал его слова, вспоминал позднее Дандас и понял, что он прав. Несмотря на все свои оправданные страхи, в ту последнюю мирную неделю в глазах остального мира Британия внешне сохраняла спокойную решимость. Пожалуй, лучше всего ее тогдашний стоический настрой отражала передовая статья в The Times от 23 августа. Вначале там говорилось о том, что стоит воздержаться от преждевременных оценок, пока не станут известны точные условия пакта, а затем выражались сомнения в том, что нацистско-советский договор приведет к существенным изменениям в равновесии политических сил как в мирное, так и в военное время. И тем не менее, продолжал автор статьи, позиция Британии ясна: Как уже заявили на Даунинг-стрит, этот пакт никоим образом не затрагивает обязательств Британии перед Польшей, о которых неоднократно сообщалось публично и которые правительство намерено исполнять. А далее, словно желая заранее отмести обвинения в адрес британских переговорщиков в том, что они действовали слишком вяло и не смогли привлечь Советы на свою сторону, автор передовицы высказывал мысль о том, что сейчас состоятельность и надежность русской и германской дипломатии поставлены под вопрос как никогда. Конечно, под этим подразумевалось, что двуличные советы, недостойные партнеры по мирным переговорам и что они вполне подстать своим новым германским друзьям. Тем временем Британия занялась укреплением имевшихся у нее отношений с другими странами. В 5 часов по полудни, 25 августа британский министр иностранных дел Эдвард Вуд, виконт Галлефакс, Встретился с послом Польши графом Эдвардом Рачинским в своём дубовом кабинете в лондонском 58-летний Галифакс ранее был вице королем Индии, занимал ряд министерских должностей, а в начале 1938 года его назначили госсекретарем по иностранным делам. Это был очень яркий человек, чрезвычайно высокий и худой, одежда на нем болталась как на вешалке, с заметной лысиной, которая как будто подчёркивала его необычный рост. Он обладал спокойствием и рассудительностью, или, по словам одного биографа, манерами олимпийца, слегка шепелявил и хранил мрачное выражение лица. Глаза у него были всегда печальные и полуприкрыты. Польский коллега чем-то походил на него. Рачинский происходил из аристократического польского рода, его предки состояли на службе при саксонском и прусском дворах. Он окончил лондонскую школу экономики и потому бегло говорил по-английски, а в 1934 году был назначен послом Польши при Сент-Джеймском дворе. Он был на 10 лет младше Галифакса, внешностью напоминал профессора: высокий лоб, орлиный нос и очки в тонкой металлической оправе. Беседа Галифакса с Рощинским длилась недолго, всего 15 минут. Предметом обсуждения была реакция Британии и Польши на подписание нацистско-советского пакта, о котором объявили всего 36 часами ранее. Перед двумя дипломатами лежал проект договора соглашение о взаимной помощи, призванного продлить уже существующее сотрудничество между двумя странами и заново подтвердить решимость Британии оказать Польше помощь в случае германской агрессии. Необходимость этого нового соглашения уже обсуждалась некоторое время, но московские события перевели его подписание в разряд неотложных задач. Это был совсем короткий документ, 8 параграфов, общим объемом около 500 слов, но ему придавалась большая важность, не в последнюю очередь потому, что в нем оговаривалось: если одна из сторон вступит в войну с какой-нибудь европейской державой по причине агрессии со стороны последней, то вторая сторона обязуется оказать ей всяческую помощь и поддержку. Галифакс и Рачинский еще раз перечитали условия договора, поставили подписи, затем обменялись экземплярами и скрепили их второй подписью. Теперь дело было сделано. Война нервов, похоже, подходила к концу, будет вспоминать потом Рачинский. Наконец-то Польша обзавелась союзником. По крайней мере, хоть каким-то союзником. Хотя в Уайтхолле понимали, что после заключения нацистско-советского пакта поляки вполне могут опасаться не только нацистского, но и советского вторжения, гарантия не распространялась на защиту от Москвы. Министерство иностранных дел Британии рассматривало пакт как неестественный в своей основе соглашение, а потому ожидая, что оно будет иметь лишь временный характер, не желало обрубать жизненно важные связи с СССР преждевременно записывая его во враги. Поэтому хотя в договоре говорилось лишь об агрессии со стороны точно не указанной европейской державы, ясность вносил секретный протокол, который прилагался к основному тексту и также был подписан обеими сторонами. Под европейской державой разъяснялось в протоколе, стороны, подписавшие договор, подразумевают Германию, а в случае агрессии со стороны какой-либо иной державы они договариваются лишь совместно совещаться о возможных ответных мерах. Хотя британское предложение было не очень-то щедрым, чиновники из Уайт-Холла записали в протоколе встречи, что беспокойство поляков настолько велико, что Варшава наверняка проявит сговорчивость. Сами того не зная, Голифакс и подписали документ, как бы мрачно вторивший подписанному двумя днями ранее нацистско-советскому секретному протоколу, в котором оговаривались условия скорого раздела Польши. Таким образом, составлялся вот уже второй за эти два дня международный договор, важнейшие условия которого приписывались лишь в необнародованном приложении. Спустя 9 дней, когда Британия объявила войну Германии, в стране сохранялось спокойствие, хотя в первое же утро Лондон огласили завывание воздушной тревоги. В тот день настрой задал Черчилль, который хотя еще не был премьер-министром, выступил в палате общин 3 сентября и во многом определил военные цели Британии и заодно собственный будущий образ. Его установка станет нормой для следующих месяцев и лет. Выразив оптимизм в связи с тем, что выросло поколение британцев, которые готово показать себя в грядущей борьбе, Черчилль обозначил цели Британии в только начинающейся войне. Речь идет не о том, чтобы сражаться за Данцик или за Польшу, заявил он. Мы вступаем в войну, чтобы спасти весь мир от этой чумы, от нацистской тирании. Мы встаем на защиту всего, что наиболее свято для человечества. Через месяц Чемберлен произнесет похожие слова, обозначая военные задачи Британии. Они состоят в том, чтобы спасти Европу от постоянного и неотступного страха перед германской агрессией и дать народам Европы возможность сохранить независимость и свободу. Таким образом, официальное отношение Британии к Германии было высказано очень четко, Она принципиально и неумолимо ополчалась на зло, которое олицетворял и творил нацистский тоталитарный режим. Но если британская позиция в отношении Германии была предельно ясна, то позиция и официальная, и неофициальная, занятая в отношении Советского Союза, оказалась намного более сложной британскому правительству, бившемуся над сложным вопросом о том, как вести боевые действия с Гитлером в ходе странной войны, одновременно приходилось размышлять о том, нужно ли идти войной еще и против Сталина. Общественное мнение не подавало верных подсказок. С одной стороны, были люди вроде Чипса Ченнана, которые усматривали в советских шагах, предпринятых той осенью, лишь интриги, часть масштабного заговора. Наш мир готовится к самоубийству, писал он, а Сталин смеётся и Кремль торжествует. С другой же стороны, в народных массах по-прежнему сохранялись симпатии к советам, и многие считали, что правительство Чемберлена сделало недостаточно для того, чтобы вовлечь Москву в союз, который мог бы остановить Гитлера. Все эти противоречивые настроения, пожалуй, лучше всего выразил один государственный служащий из Гемшера, который по просьбе организации Mass Observation, изучавшая общественное мнение в стране, рассказал о своих чувствах в самом начале войны. Когда я пришел обедать, мне сказали, что мы воюем и что Чемберлен выступил с речью. Хорошо, что пропустил его выступление. Не хочу слушать, как он говорит: "Видит Бог, я сделал все, что мог". Я ему не верю. Он мог бы договориться с русскими о сотрудничестве. В заключение этот человек сказал: "Я готов сражаться с фашистами, если это необходимо". Но если бы мы прилично обошлись с Россией, то такой необходимости просто не возникло бы. Противоречие общественному мнению и явная нелепость новоявленной дружбы Сталина с Гитлером стали настоящим подарком для карикатуристов из британской прессы. Они очень ловко запечатлели настроение той осени. Чаще всего нацистскую Германию и Советский Союз представляли в образе горилы и медведя, как это делал, например, Берт Томас из «Ивник Standard. Именно так 18 сентября, на следующий день после того, как СССР вторгся в Восточную Польшу, Томас изобразил эту парочку. Еле втиснувшуюся в одну узкую кровать, медведь сгорбился с недовольным видом, а горилла тайком тянется к кинжалу. В конце следующего месяца Томас вернулся к той же теме. Он изобразил, как нацистская горилла купается в луже грязи и крови, символизировавшей войну и нацистский новый порядок в Европе, и подзывает советского медведя. Иди сюда, здесь хорошо. Но, пожалуй, самым известным карикатуристом того времени был Дэвид Лоу, новозеландец, живший в Лондоне. Его сатирические изображения Гитлера и Муссолини настолько метко били в цель, что его работы запретили показывать в Германии и Италии, а сам он в 1940 году удостоился чести попасть в особые эсэсовские сесовские списки лиц, подлежавших аресту. Той осенью он опубликовал ряд карикатур, Хлёстко высмеивавших нацистов, в том числе Ломбард дядюшки Джо 2 октября, где Гитлер с Риббентропом с ворватым видом спрашивали у Сталина, что он даст им за нацизм. И кое-кто ведёт кое-кого на прогулку, где Сталин с Гитлером прогуливаются под руку вдоль восточной границы. При этом ноги у них связаны, так что они ковыляют как бы на трёх ногах. И каждый прячет за спиной пистолет. Такими запоминающимися образами Лоу удавалось передать растерянность, страхи и недоумения, которые в ту пору испытывали многие, но мало кто умел выразить так ясно и наглядно. Самая знаменитая карикатура Лоу того периода "Свидание" была опубликована в Evening Standard 20 сентября. На ней показаны Сталин и Гитлер, встретившиеся посреди военной разрухи. Они низко кланяются друг к другу, снимают шляпы и обмениваются любезностями. Кажется, это вы, главный мерзавец и подонок, говорит Гитлер. А сталин отвечает ему: "А вы, кровавый убийца рабочих, верно?" А у их ног между тем лежит поверженная фигура Польша. Этот образ мгновенно ставший каноническим емко подытоживал господствовавшую в Британии точку зрения, а именно что пакт, о не нападение, всего лишь циничное, недолговечное соглашение между двумя непримиримыми идейными врагами. Британских правительственных кругах преобладал более гибкий взгляд. Там трезво осознавали необходимость сохранять открытыми каналы связи с Москвой, при этом внутренне опасаясь коварных намерений СССР. Эта двойственная позиция впервые подверглась серьезному испытанию утром 17 сентября, когда советские войска вошли в Восточную Польшу и тем самым срыма опровергли все прежние заявления СССР о нейтралитете в войне. На следующий день в The Times вышла редакционная статья, клемившая Москву и отличавшаяся нетипичным многословием. Вот что там говорилось: "Русские войска пересекли польскую границу по всему фронту. Разочарование могут испытывать только те, кто цеплялся за простодушную веру в то, что Россия отличается от своего нацистского соседа, несмотря на сходство их институтов и политической фразеологии, принципами и целями, стоящими за ее внешней политикой". Немцам, разумеется, было виднее, когда они рассудили, что самопожертвование на мирном фронте окажется бледным и непривлекательным, если к нему не присовокупить двух польских областей в качестве бесплатного угощения. Германия предстояла совершить убийство а России, разделить вместе с ней собственность жертвы. Завершалась редакционная статья на мрачной и вызывающей ноте. Наше общественное мнение возмущено, но ничуть не поражено этими циничными упражнениями в низшей дипломатии. Сочувствие к Польше, вчера теплое и живое, сегодня взметнулось мощным пламенем. Перед нами мир, в котором стало меньше масок. Через весь мир прочерчена теперь линия, отделяющая цивилизацию от джунглей. Между тем в Байтхолле начали выяснять, означает ли советское вторжение в Польшу, что Британия должна объявить войну Советскому Союзу, как двумя неделями раньше она объявила её Германии после германского вторжения. Однако виконт Галифакс напомнил правительственному кабинету об условиях секретного протокола к англо-польскому соглашению, то есть о договоренности о том, что Британия окажет Польше помощь лишь в случае нападения со стороны Германии. Исходя из этого толкования, отмечал Галифакс, Великобритания не обязывалась по условиям этого договора вступать в войну с СССР в случае нападения последнего на Польшу. На всякий случай госсекретарь добавлял, что и французское правительство занимает ту же позицию. Действительно, британцы совсем не хотели объявлять войну Советом, а напротив, хотели выстроить с ними крепкие отношения, чтобы прогнать пугающий призрак полноценного германо-советского союза. Поэтому одна светлая голова в кабинете даже предложила подписать с СССР пакт о ненападении. Впрочем, ей тут же указали на то, что от подобных соглашений стало дурно пахнуть, начиная с 23 августа. Вместо этого решено было использовать для растапливания льда торговлю На 1 неделю октября было заключено соглашение об обмене советского строевого леса стоимостью 1 млн фунтов на каучук и олово. Рассматривались и поставки других товаров, в том числе свинца, меди, какао и станков. Но хоть эти перспективы имели некоторый успех, их пронизывал параноидальный страх перед возможными мотивами и действиями СССР. В частности, в ходе переговоров зашла речь и о судьбе 16 британских кораблей, которые в тот момент не выпускали из советских портов и даже делались намеки на то, что СССР может действовать вероломно, например, распорядиться, чтобы немецкие подводные лодки уничтожали торпедами выходящие с грузом суда. Как ни странно, на той же неделе, когда было подписано торговое соглашение, британские начальники штаба составили меморандум, где дали оценку новой стратегической ситуации, вызванной нацистско-советским пактом. Боенный призвали к трезвым суждениям. СССР теперь мог не только нанести серьезный урон делу стран-союзниц, сам при этом номинально сохраняя нейтралитет, но и оказать максимально возможную экономическую помощь Германии, тем самым замедляя воздействие британской экономической блокады. Кроме того, предупреждали составители докладной записки, при Балтике и Финляндии остались беспомощны перед советской агрессией. К тому же, вполне вероятна оккупация Бессарабии. В заключение этот документ, предвосхищавший многое из того, что вскоре действительно произойдет, напоминал британскому кабинету, что Россия еще не отказалась от своей неизменной цели сеять мировую революцию, и намекал на то, что нацистско-советский пакт предоставляет Москве прекрасную возможность расширить коммунистическую деятельность по всему миру. Такая шизофреническая раздвоенность характеризовала в ту осень отношение британского правительства к Советскому Союзу. Страх перед скрытыми мотивами СССР переплетался с еще более сильным страхом при мысли о том, что отсутствие соглашений с Москвой окончательно толкнет ее в объятия Гитлера и возникнет полнокровный нацистско-советский альянс. Именно на этом сложном фоне Уинстон Черчилль произнес одну из своих самых знаменитых фраз. Если немцы до этого подвергались недвусмысленно нещадной критике, то в выступлении передном BBC 1 октября Черчилль выказал к советам определённые симпатии, несмотря на крепнущие подозрения, что те вполне способны потягаться со своими союзниками-нацистами в агрессивных намерениях в отношении Польши. Черчилль сказал радиослушателям, что, напав на Польшу, совет следовали хладнокровной политики эгоизма, однако их действия необходимы, чтобы обезопасить Россию от нацистской угрозы. Даже не думая обрушиваться на СССР с критикой, Черчилль выбирал самые мягкие выражения, выказывая по отношению к потенциальному советскому союзнику столько же снисходительности, сколько обличительной злости в адрес германского врага. Россия, произнес он в заключении. Это загадка, окутанная тайной внутри головоломки. Однако, если на время возникло хрупкое равновесие, то в конце ноября 1939 года Его до основания сотрясло нападение Москвы на Финляндию. Зимняя война, сокрушившая последние иллюзии, какие еще могли оставаться у западной правящей элиты относительно истинных намерений СССР, дала британцам понять, что нужно скорее определяться с позицией в отношении Советского Союза. Еще месяц назад, пока Москва только усиливала давление на Финляндию, некоторые члены британского кабинета уже начали подумывать о том, что с советами нужно вести себя твёрже. И поэтому в конце октября по настоянию британского посла в Хельсинки министр иностранных дел Галифакс поручил начальникам штаба подготовить доклад о плюсах и минусах возможного объявления Британии войны СССР. В этом докладе военные определенно порекомендовали не объявлять войну Советом, однако сама эта идея упорно продолжала носиться в воздухе. В середине декабря, когда шла дискуссия о том, стоит ли посылать материальную помощь финам, она всплыла в очередной раз. Галифакс снова сообщил кабинету, что основательно изучил возможные последствия конфликта между нами и Россией, но потом признал, что не уверен в том, как надлежит решить этот вопрос. Перед Галифаксом явно стояла дилемма. Его намерения, как он сам объяснял коллеге, Суть состояла в том, чтобы вбить клин между СССР и Германией, разорвать их политические и экономические связи. Однако налаживание торговли с Москвой вовсе не достигла своей скрытой цели. Не обуздала советскую агрессию, как самым наглядным образом продемонстрировала вторжение СССР в Финляндию. Кроме того, не в интересах Британии было снабжать товарами государства, сохранявшие благосклонный нейтралитет в отношении Германии, так как возникали опасения, что экспорт в СССР вероятно можно приравнять к экспорту в Германию. Однако объявление войны не имело ни военного, ни стратегического смысла. Оно бы лишь увеличило количество врагов Британии и, возможно, лишь поспособствовало бы укреплению германо-советских отношений. Со временем был выбран образ действий посередине между двумя крайностями. Хотя ни один из обсуждавшихся ранее вариантов не был окончательно отброшен, Британия выбрала другой путь. Можно попытаться расстроить советско-германские отношения, втянув Советский Союз в стратегические экономические трудности, чтобы ему, в свой черед, стало менее сподручно помогать Германии. Одно из направлений этой политики заключалось в создании помех для советской международной торговли, для того, чтобы жизненно важное сырье не попало в руки Германии. Тем самым Советский Союз поневоле втягивался бы в устроенную британцами экономическую блокаду Германии. С этой целью британские власти начали перехватывать и задерживать советские корабли, вроде направлявшийся во Владивосток Селенги, которую в январе 1940 года задержали в Гонконге с грузом вольфрама, сурьмы и олова. Как минимум, подобные действия снова усадили советскую сторону за стол переговоров. В марте посол СССР в Лондоне Иван Майский спросил на встрече с Галифаксом, не желает ли британское правительство возобновить застопорившиеся переговоры о торговом соглашении. И если да, то не станет ли первым шагом отказ от перехвата советских кораблей. Ответ Галифакса был холоден. Он презрительно отозвался о политике советского правительства, смотреть, как продолжается война между союзниками с Германией и извлекать из нее выгоду. Но позднее все же поставил перед кабинетом вопрос о том, можно ли попытаться убедить СССР, если вдруг зайдет речь о каком-либо соглашении ограничить поставки нефти Германии. Очевидно, что пущенный вход, раздражающее средство перехват советских грузов еще могло приносить полезные плоды. Однако в то же самое время, когда велись эти переговоры британцы сообща с французами вынашивали гораздо более смелые замыслы. Уже несколько лет Запад присматривался к потенциальному слабому месту Советского Союза, а именно к главному для этой страны нефтеносному региону, центром которого являлся Баку. Поскольку там добывалось не менее 75% всей нефти в СССР, А Баку находился всего в 200 километрах от турецкой границы. Этот город явно можно было назвать ахиллесовой пятой Сталина. Так зимой 1939-40 годов, когда в Лондоне и Париже обсуждались меры, которыми можно было бы оказать давление на Москву, на первый план снова выдвинули идею напасть на Баку. Этот план затрагивал целый сложный комплекс мотивов. Прежде всего, составители плана обращали внимание на уязвимость данного региона для воздушных атак и полагали, что эти атаки могут ударить не только по советской экономике, но и, что важнее всего, по экономике нацистской Германии. Сговор между Москвой и Берлином, по-видимому, привел к основательной переоценке британских геостратегических приоритетов. Понимая, что теперь, обзаведясь экономическими связями с СССР, Германия окажется практически неуязвимой для традиционной британской тактики блокады, британские разработчики плана сочли, что необходимо как можно скорее еще в колыбели удушить новое двуголовое чудовище Тевтославию, как назвал его дипломат-ястреб Роберт Ван Ситарт. Мы должны нанести удар по руссу Германии, пока она как следует не окрепла, заявил Ван Ситарт британскому кабинету весной 1940 года. Французы занимали еще более воинственную позицию. В течение нескольких предыдущих месяцев Франция в целом вторила действиям англичан, компенсируя внутренние трудности предоставлением Лондону важной моральной поддержки. Но в ту зиму премьер-министр Эдуард Деладье принял ряд весьма дерзких мер, направленных против Советского Союза. Например, запретил французскую компартию и выдворил советского посла, часть для того, чтобы заранее отвести от себя упреки в неспособности помочь Фину поэтому идею напасть на кавказ поддержали многие члены французского кабинета в частности министр флота сезаре кампенши который с оптимизмом заявил если только нам удастся отсечь Россию от германии мы можно считать уже выиграли эту войну других обревали еще более тщеславные мысли офицер военно-воздушных сил Поль стелен вспоминал что той зимой в париже в штабе ввс показывали секретную карту, на которой были нарисованы две большие стрелки, одна из Сирии, другая из Финляндии, встречавшиеся к востоку от Москвы. Помощник начальника штаба так объяснял ему смысл этих стрелок. Россия сейчас вступила в союз с Германией, таким образом напав на нее, мы лишим гитлеровскую Германию важных ресурсов, а заодно отодвинем войну подальше от наших границ. Генерал Ваген командует нашими войсками в Сирии и Ливане, и они двинутся на боку, чтобы положить конец добычи нефти в том районе. Затем они продолжат двигаться к северу, чтобы соединиться с армиями, которые пойдут на Москву из Скандинавии и Финляндии. Поразительно, но очень похоже на то, что операция на Кавказе рассматривалась французским высшим командованием лишь как прелюдия к дальнейшим боевым действиям. Но помимо этих грандиозных замыслов у заговорщиков имелись и более туманные, скрытые мотивы. Например, французам наскучило просто провоцировать немцев на западном фронте, а британцам хотелось развить хоть какую-то деятельность, чтобы разогнать удушающую тоску странной войны. В основе всех этих замыслов лежали небольшая доза старомодного антибольшевизма, страх при одной мысли о том, что нацистско советский пакт приведет к созданию полноценного союза и представление о том, что СССР в некотором роде служит мягким подбрюшьем Гитлера. Как отметил в 1940 году один французский обозреватель, в правительственных кругах Франции утвердилось мнение, будто Россия рухнет от малейшего удара, и что Франция не разобьет Гитлера, пока не сокрушит Сталин. К концу 1939 года идея бомбардировки Баку уже некоторое время витала в британском и французском правительствах, но в марте 1940 когда СССР одержал победу над финнами в Зимней войне, Она вновь вышла на первый план. В начале того года штаб ВВС Британии подготовил доклад, в котором прогнозировалось, что всего нескольким бомбардировщикам удалось бы парализовать советскую нефтяную промышленность и тем самым нанести удар по гитлеровскому военному производству. В начале марта 1940 года военный кабинет одобрил строительство необходимых аэродромов в Турции. И через месяц модифицированный самолет Lockheed Electra, принадлежавший фоторазведывательному отряду королевских ВВС в Хестане, совершил два разведывательных вылета с авиабазы Хабания в Ираке, чтобы выполнить фотосъемку интересующих объектов. В соответствии с отданными секретному агенту распоряжениями, сохранять правдоподобную возможность отрицания. С корпуса Lockheed удалили опознавательный кружок королевских ВВС, и вместо него нанесли гражданскую маркировку. Из этих же соображений экипаж самолета, состоявший из пяти человек, переоделся в гражданскую одежду и не имел при себе никаких военных знаков отличия. Первая разведывательная вылазка прошла удачно, без происшествий, а вот вторая Полёт над Батуми, состоявшийся 5 апреля 1940 года, привлекла внимание советских оборонительных сил. Они заметили, как Lockheed перелетает советско-турецкую границу, и над городом его обстреляли зенитные артиллерийские орудия, а потом за ним погнались истребители Красного воздушного флота. И словно для того, чтобы подчеркнуть важность этой миссии, на перехват нарушителя выслали истребители, выкрашенные под Messerschmitt бф 109. Реакция Советского Союза не ограничилась высылкой мессершмита. В то самое время, когда Лоххид кружил над Закавказьем, британский мисс Сэр Стэнфорд Крипс находился в Москве и вел переговоры с Молотовым. Его миссия состояла прежде всего в подготовке торгового договора, но, как обычно, опиралась на идею о том, что торговля всего лишь первый шаг к улучшению политических отношений, которые должны помешать дальнейшему укреплению отношений между СССР и нацистской Германией. Как ни странно, Молотов в те дни был очень услужлив и всячески давал понять Крипсу, что Советский Союз жаждет заключить с Соединённым Королевством торгово-политическое соглашение. Столь нетипичной для молодого дружелюбия, по-видимому, объяснялось тем, что СССР узнал об англо-французских планах в отношении Баку и Батуми. Как именно советским властям удалось что-то разведать, остается неясным. Но в начале марта 1940 года они уже точно были осведомлены об этих планах. Согласно источникам во французских дипломатических кругах, мысль о возможном воздушном ударе по Закавказию так напугала советы, что они обратились за советом к американским инженерам, желая узнать, каковы были бы последствия авиаудара. Ответ специалистов не оставлял места для сомнений. Из-за способа, каким разрабатываются нефтяные месторождения, земля вокруг них так насыщена нефтью, что огонь немедленно перекинется на весь прилегающий район. На тушение пожара уйдут месяцы, а на возобновление добычи годы. Вскоре после того, как было высказано это экспертное мнение, советский посол в Лондоне обратился к Голфаксу с предложением возобновить переговоры о торговле. Очевидно, что советская сторона готовила пропагандистское наступление, чтобы предотвратить любые воинственные действия такого рода. Как предположил военный и дипломат Фитцрой Маклин, Советский план сводился к тому, чтобы посеять в умах союзников сомнения относительно наилучшего способа действий, запутать нас, а потом как можно дольше держать нас в своей игре и тем самым получить необходимую передышку. И как и извительно добавил Маклин, добиваясь этой цели, советы похоже, нашли добровольное орудие в лице сэра Стэнфорда Крипса. Между тем Локки и его экипаж вернулись в Хестен, а пленки были переданы в разведывательный отдел Королевских ВВС, и там занялись анализом добытого материала. В своем заключении, переданном политическому руководству в середине апреля, аналитики написали, что сколько-нибудь существенное снижение производства нефти в России, из ее собственных источников, должно рано или поздно привести к полному краху военного потенциала СССР. Кроме того, добавляли они, нанесение вреда российской нефтяной промышленности может косвенно повлечь катастрофические последствия для Германии. Вскоре инициативе королевских ВВС, за которую громче всех выступал командор авиации Джон Лессер, начальник отдела планирования в Министерстве ВВС, присвоили название Операция Пайк. Пайк можно перевести и как щука, и как пика, острий. Активная поддержка Слэссера была очень показательна. Слэссер, опытный лётчик и автор вышедшей в 1937 году работы Воздушная мощь и армии», где предлагалось усилить взаимодействие армейских и военно-воздушных сил и использовать авиабомбёжки как оружие устрашения, был одним из самых авторитетных сторонников тактического применения воздушной мощи в королевских ВВС. И он не был одинок. Во многом 1940 год ознаменовал момент наивысшей веры в военный потенциал бомбардировок с воздуха. Многие еще хорошо помнили разрушительную атаку Люфтваффе на испанский город Гернику, которая произошла три года назад, и германские бомбежки Варшавы в прошлом году. Мнение, высказанное британским премьер-министром Стэнли Болдуином в 1932 году, бомбардировщик всегда справится со своей задачей, по-прежнему многие разделяли. По крайней мере до 1941 года, пока доклад Бата не опроверг миф о всемогуществе воздушных сил, доказав, что лишь одному из четырех экипажей королевских ВВС удается сбросить боеприпасы не далее чем на 5 миль от поставленной цели. Таким образом, наблюдаясь с пять В операции Пайк можно увидеть выражение спеси королевских ВВС, неоправданной и преувеличенной уверенности летчиков в собственных способностях. Выдвигались и другие возражения. Многих из тех, кто ранее возражал против военного вмешательства Британии в Зимнюю войну, теперь шокировало то беззаботное легкомыслие, с каким обсуждалась возможность нанести агрессивный удар по СССР. В начале марта 1940 года В ходе дебатов в палате общин на тему финского кризиса член парламента-либерист Джозая Уэджвуд возмущённо выступил против удара по Советскому Союзу. "Это просто поразительно", сказал он. "В разгар войны с Гитлером нам предлагают необоснованно затеять еще одну войну с Россией". Он говорил так, имея за плечами личный опыт. В молодости он получил ранение в ходе другой, второстепенной кампании, Дарданельской операции 1915 года, а тремя годами позже участвовал в работе британской разведывательной миссии в Сибири. Более практические соображения высказал лорд Хенке. В январе 1940 года он указал правительству на то, что конечная цель удара по советской нефтяной промышленности, нанесение вреда Германии, неосуществимо. Он сообщил, что в Германию попадают лишь ничтожные стройки советской нефти, и добавил совершенно справедливо, что для германской промышленности гораздо более важным и обильным источником нефти служит Румыния. Хотя количественные данные, которые он назвал позже, опроверг доклад, подготовленный для правительства, в главном лорд Хэнке был все же прав. В марте министр полезных ископаемых Джордж Лойд доложил кабинету, что экспорт нефти из СССР и оккупированных территорий Восточной Европы в Германию составляет всего 3% запасов топлива, которыми располагает Германия. Таким образом, зависимость Гитлера от советского топлива оказалась неоправданно преувеличена. Несмотря на эти возражения, планирование операции Пайк продолжалось, пока ее разработчики не перестали успевать за событиями и пока наконец ее окончательно не положили на полку, когда немецкие войска вторглись во Францию и Нидерланды 10 мая 1940 года. Похоже, Гитлер тоже нашел способ развеять скуку, которая нагнала на него эта д де Гэр. Французское название Странной войны которое по-английски называли phony war, точнее переводится как ложная, обманная война. Один контр аргумент, который, по-видимому, как ни странно, не приходил в голову военным и гражданским разработчикам операции Пайк, это возможные стратегические последствия подобных действий со стороны Британии. В целом, они считали, что планируемая атака на СССР приведет к разрыву отношений Сталина с Гитлером. Однако они почему-то совсем не рассматривали гипотезу, что подобный удар мог бы возыметь ровно противоположное действие и напротив, лишь укрепить связи между Берлином и Москвой. И точно так же, похоже, никто не дал себе труда задуматься о том, что могло бы произойти, если бы операция Пайку венчалась успехом, превзойдя самые буйные фантазии Слэссера и привела бы к дестабилизации СССР. Ведь в таком случае наиболее вероятным выгодоприобретателем оказались бы отнюдь не западные державы. Им оказался бы Гитлер, который уже не видя на своем пути никаких препятствий, смело двинулся бы на восток и сам завладел бы бакинскими нефтяными месторождениями. Остается открытым и вопрос о том, как восприняла бы столь вопиющий акт агрессии против СССР широкой публика в Британии, которая относилась к Советскому Союзу вообще и к Сталину в частности гораздо позитивнее, чем британская политическая и военная элита. Например, летом 1939 года, незадолго до начала войны, организация Mass Observation, официальная сеть, созданная для информирования правительства об общественном мнении, попросила людей, согласившихся принять участие в ее опросе, составить рейтинг мировых лидеров, которые вызывают у них наибольшее уважение, а также государств, с которыми Британии было бы желательнее всего сотрудничать. Результат этого опроса очень удивили бы многих представителей правящего класса. Советский Союз занял четвертое место в ряду предпочтительных союзников, лишь чуть-чуть отстав от Франции и отиснев Польшу, а Сталин и вовсе занял почетное второе после Рузвельта место в качестве уважаемого лидера. По-видимому, к зиме 1939 года эти оценки не сильно изменились, несмотря на неприятный сюрприз вступление Сталина в союз с Гитлером. Хотя социологи из Mass Observation не повторяли эксперименты с тем же опросным листом до 1941 года, из собранных ими разрозненных свидетельств тем не менее явствует, что в народе по-прежнему преобладало положительное отношение к Советскому Союзу. В первой половине 1940 года общественное мнение оптимистично полагало, что Советский Союз когда-нибудь вступит в войну на стороне союзников. И даже те, кто инстинктивно придерживался антикоммунистических взглядов, признавали необходимость взаимодействия со Сталиным. Летом, когда Франция пала, а Британия оказалась под угрозой, Прежний позитивный взгляд на СССР едва ли изменился, несмотря на то, что Москва неоднократно выражала поддержку Гитлеру. Например, в начале июля опросы в Нотингеме показывали, что антисоветские настроения ослабевают. А ещё любопытно, что люди выражают желание принять помощь от России, хотя та и не думала предлагать никакую помощь. Даже аннексия Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины тем летом нисколько не убедила большинство британцев в агрессивных экспансионистских намерениях Сталина. Один из участников опроса в в июле 1940 года лишь выразил жалобную надежду на то, что Россия поможет нам, когда придет время. Лишь с началом битвы за Британию в обществе начали побеждать более реалистичные взгляды. Поскольку Британия теперь боролась за собственную жизнь, пожалуй, такая заметная перемена мнения была неизбежна. Люди переставали надеяться на помощь извне и склонялись к тому, чтобы рассчитывать только на собственные силы. Поэтому уже в августе 1940 года, хотя открытая враждебность к Советскому Союзу выражалась очень редко, все чаще участники опросов признавали Что ожидание помощи от Москвы это самообман и даже, что Советский Союз просто ведет собственную игру. Однако, несмотря на эти постепенные сдвиги в общественном сознании, никто не выказывал явных страхов, давно пронизывавших британский политический и военный инстеблишмент перед идеологической угрозой, которую по-прежнему представлял СССР. Очень многие простые британцы продолжали, как и прежде, доверять Сталину, хотя он и сделал все для того, чтобы вера в него пошатнулась. Конечно, страной, которую британцы отчаянно желали заполучить в союзники в 1940 году, были США. Однако в то неспокойное лето Рузвельтовская Америка все еще предпочитала держаться в стороне от Европы и всех постигших ее бед. Несмотря на высокопарную риторику Рузвельта, твердившего о необходимости защищать демократию от тирании и изолировать агрессоров, сам он оказался не способен пойти против мнения большинства, которое стояло на позициях изоляционизма, хотя в целом и поддерживало Британию и Францию и не желало впутываться ни в какие новые обязательства перед европейскими странами. Конгресс США издал в конце 1930-х годов четыре закона о соблюдении нейтралитета, запрещавшие Америке встревать в конфликты между другими государствами и вводившие эмбарго на продажу оружия воюющим странам. В 1939 году, когда Европу охватила война, Рузвельт, как и ожидалось, заново подтвердил нейтралитет США, но все же ненавязчиво подтолкнул американское общественное мнение к мысли о том, что следовало бы оказать определенную поддержку Британии, пускай даже для этого придется пересмотреть закон о соблюдении нейтралитета, так чтобы иностранным державам позволялось закупать военную технику у США только за наличный расчет и при условии доставки не на американских судах. Надо дать должное Рузвельту и его администрации. В целом они относились к советам так же трезво и критично, как и к немцам, видя в них братьев по тоталитаризму. И взгляд этот полностью подтвердило подписание нацистско-советского пакта. Больше того, Кое-кто в Госдепартаменте США и в дипломатических кругах придерживался и откровенно негативного мнения об СССР. Так посол США в Москве Лоренс Стейнхарт порой прибегал к совсем не дипломатичному языку, говоря о властях страны своего местонахождения. Он утверждал: Советы нуждаются в нас гораздо больше, чем мы в них, а так как понятный им единственный язык это язык силы, то я полагаю, сейчас самое время задействовать единственную доктрину, которую они уважают". Коллега Стайнхарда, помощник военного атташе Джозеф Майкелла, выражался еще более откровенно, именуя правящую иерархию в СССР невыжественной, хитрой, коварной, жестокой беспринципной шайкой, которая руководствуется в своей политике исключительно соображениями выгоды. Сам Рузвельт, находясь вдалеке от несколько лихорадочной атмосферы, царившей в московском посольстве США, был более осторожен. Он опасался обострять уже происходивший конфликт и предпринимать какие-либо шаги, которые лишь подтолкнули бы Сталина еще ближе к Гитлеру. Поэтому он выступил против объявления СССР страной агрессором после того, как тот в середине сентября вторгся в Польшу. И примерно так же Рузвельт расценил советскую военную экспансию на территорию прибалтийских государств, начавшуюся в следующем месяце. Он предпочел истолковать ее как антигерманский шаг, а не как попытку подчинить себе три суверенных независимых государства. Сохранять подобную тактическую осторожность наверняка было трудно, особенно после того, как ноябрьское нападение СССР на Финляндию, казалось бы, окончательно подтвердило коварство Сталина. После известия об этом нападении Рузвельт заявил, что США испытывает не только ужас, но и возмущение, и даже задумался о разрыве отношений с Москвой. Люди задаются вопросом, написал он 30 ноября, зачем нам иметь что-либо общее с нынешними советскими руководителями? Ведь их представления о цивилизации, о человеческом счастье в корне отличаются от наших. Его реакция выразилась в возмущенных заявлениях, призывах к сдерживанию агрессора и ограничению поставок сырья Советскому Союзу. Однако помогать финнам он отказался, хотя это решение, по словам финского посла, и означало подписание смертного приговора Финляндии. Финляндия заставила Рузвельта занять такую жесткую позицию, что он все больше разделял критические взгляды американских дипломатов из московского посольства и вскоре начал вслух предупреждать об опасностях совместного германо-советского господства над Европой. Так, выступая в феврале 1940 года перед просоветской аудиторией, он гневно назвал СССР диктатурой столь же абсолютной, какой является любая другая диктатура в мире. К тому же, вступивший в союз с другой диктатурой и напавший на соседа столь несопоставимо меньшего, что он не способен нанести сколько-нибудь ощутимый вред Советскому Союзу. Публика отвечала на все это неодобрительными криками и свистом. Но Рузвельт упорно продолжал гнуть свою линию. Саму мысль о том, что СССР способен превратиться в миролюбивое и всеми любимое государство, он высмеял как чистейшую чепуху, основанную на невежестве. В тот момент, во всяком случае, Вашингтон явно видел в Советском Союзе не часть спасительного решения, а, как и в нацистской Германии, часть неприятной задачи. Впрочем, эти оценки ему еще предстояло пересмотреть. К лету 1940 года, когда Британии и Франции всерьез угрожал разгром со стороны Германии, отношение США к Германии еще более ужесточилось, а отношение к СССР напротив немного смягчилось. Рузвельт даже дал указание заместителю госсекретаря Саммеру Уэлсу открыть дискуссию с советским послом Константином Уманским. Хотя последовавшие беседы не привели к сколько-нибудь заметным результатам, не следует недооценивать важность самого этого жеста. Рузвельт приготовился к возможному краху Британии и потому принялся нащупывать пути к необходимому сближению с Москвой. Между тем британцы явно нуждались в чём-то большем, чем просто жесты. 15 мая в письме Рузвельту Черчилль описывал потребность Британии в американских кораблях, которые могли бы обезопасить ее атлантические линии обеспечения. По его словам, это был вопрос жизни и смерти. Спустя два месяца и вот он сделался еще более умоляющим. Господин президент писал он, с огромным уважением я должен вам сказать, что речь идет о самом срочном, безотлагательном деле за всю долгую мировую историю. Французы были столь же настойчивы, В июне 1940 года, когда французские войска уже начали гнуться под натиском немцев, премьер-министр Поль Рейно в последний раз обратился к Рузвельту, прося его прислать американскую армию на помощь терпящей бедствия Франции. Рузвельт отнюдь не спешил откликаться на эти мольбы. В год президентских выборов он предпочитал проводить умеренный курс, опасаясь, как бы его не обошел на внешнеполитической арене его соперник, кандидат от Республиканской партии Уэндол Уилки. Поэтому ответ Рузвельта Рейно был образцом успокоительной уклончивости. С одной стороны, он уверял, что просьба Рейно глубоко тронула его и восхвалял отважное сопротивления британских и французских войск, но с другой не давал никаких обещаний, лишь заверял, что его правительство делает все, что в его силах, чтобы обеспечить союзное государство техникой, в которой они столь отчаянно нуждаются. Хотя со временем эти старания и принесут свои плоды, в сентябре 1940 года будет подписан договор Исминцева в обмен на базы, а в марте 1941 начнет действовать программа Ленд-лиз. Всё же, если говорить о лете 1940 года, Америка еще не стала тем арсеналом демократии, каким она себя провозглашала позднее. На тот момент Британия еще оставалась сама по себе. Вот на таком-то фоне Британии довелось столкнуться с довольно любопытным эпизодом, который наглядно продемонстрировал те странным образом изменившиеся обстоятельства, в которых оказался мир в 1940 году. Хотя большинство правых британских политиков поспешило заявить о своем патриотизме, как только началась война в 1939, несколько твердолобых антисемитов, вертевшихся вокруг распущенного правого клуба, все еще продолжали тайные попытки завязать с нацистской Германией переговоры о мире. И в ходе этих самых попыток завязался контакт с молодым шифровальщиком из американского посольства в Лондоне, Тайлором Кентом который начал проявлять особый интерес к переписке между Черчиллем и Рузвельтом. ФБР подозревало Кента как из леонаисты, как человека, ранее работавшего в посольстве США в Москве, в симпатиях к СССР. Однако в новой любопытной политической ситуации, сложившейся в 1940 году, он вскоре принялся помогать людям, занимавшим в действительности пронацистскую позицию. Действуя через русскую посредницу, белую эмигрантку Анну Волкову, Кент установил связь с правым клубом и начал передавать его представителям подробности тайной переписки, в ходе которой Черчилль пытался втянуть Рузвельта в войну. Он надеялся, что если эти сведения будут преданы огласке, то оба корреспондента придут в замешательство и таким образом удастся предотвратить американское вмешательство в европейскую войну. Похоже, что просоветские интересы на короткое время в точности совпали с интересами пронацистскими. Но к несчастью, для обеих сторон эта нечистая связь уже привлекла внимание МИ-5, и заговора быстро раскрыли. Уже в мае 1940 года Волкову и Кента арестовали. При обыске в квартире Кента было обнаружено 1500 секретных документов, которые он скопировал в ройс в американской дипломатической переписке. Заговорщиков судили за нарушение закона о защите страны и приговорили Волкову к 10, а Кента к 7 годам тюремного заключения. Впоследствии страх перед существованием прогерманской пятой колонны в Британии привел к тому, что были расширены возможности интернировать граждан без суда, благодаря печально знаменитому закону о защите страны 18B. И аресту многих крайних правых, в том числе Освальда Мосли и руководителя правого клуба Арчибальда Рамзея. Закон о защите страны 18B Defense Regulation 18B был типичным британским компромиссом. Являясь одним из сотни с лишним новых законов выпущены в конце августа 1939 года в связи с чрезвычайным положением в ответ на подписание нацистско-советского пахта и близость войны, он по сути стал обновленным вариантом закона о защите королевства 1914 года, который позволял превентивно задерживать всех, кто мог представлять угрозу для национальной безопасности. В его формулировке давалось определение тем, кто попадал в круг подозреваемых. Это были лица, имевшие происхождение из враждебных государств или связи с ними, лица, совершившие действия, пагубные для общественной безопасности или для защиты королевства, лица, состоявшие в организациях, которые подвержены иностранному влиянию или контролю, или руководители, которых симпатизируют государственному строю враждебной страны. Конечно, столь широкое определение можно было бы теоретически применить как Британскому союзу фашистов БСФ Мосли, так и коммунистической партии Великобритании КПВ Гарри Полета. Однако на практике закон о защите страны 18b применяли почти исключительно к правам. из приблизительно 1600 британских подданных, подпавших под его действия, около 75% были из БСФ, и в их число попало все активное большинство этой партии. Единственным интернированным членом КПВ стал делегат рабочих из Йоркшира Джон Мейсон, которого арестовали в июне 1940 года, обвинив в попытке производственного саботажа. Эту асимметрию, конечно же, вскоре заметили, и сам Мосли выразил протест, заявив, что расширенное применение закона 18B летом 1940 года стало прямым следствием и условием вступления лейбористской партии в правительство. Независимо от того, справедливо было это обвинение или нет, очевидно, что многие в британских правительственных кругах понимали, какую потенциальную угрозу для национальной безопасности представляют крайние левые. Однако они желали действовать, опасаясь враждебной реакции, которую могли спровоцировать гонение на них, вроде яростного общественного возмущения, которое в феврале 1941 года вызвало решение компании BBC не брать на работу сторонников КПВ. Понятно же, что если с советами заигрывали за рубежом, то глупо было преследовать их сторонников у себя в стране. В этих трудных обстоятельствах, когда американская поддержка еще не была обеспечена, в по доме сочли разумным вернуться к политике переговоров с СССР, и человеком, на которого решили возложить эту миссию, стал сэр Стефорд Крипс. Социалист, ярый марксист, почти начисто лишенный чувства юмора, Крипс был исключен из лейбористской партии за защиту Народного фронта от фашизма, а еще публично оправдывал вторжение СССР в Польшу и Финляндию. Следовательно, британскому истеблишменту он должен был казаться идеальным переговорщиком, способным умаслить Москву. Кроме того, у Крипса уже имелся за плечами многообещающий опыт. Как мы уже рассказывали, в феврале 1940 года он ездил в Советский Союз для импровизированных переговоров с Молотовым, в ходе которых у него сложилось впечатление, что советцам внушают тревогу их отношения с Германией, и они ищут сближение с Британией. И вот Хотя кое-кто в кабинете и выражал сомнения в политической благонадёжности Крипса, в конце мая 1940 года его всё же откомандировали в Москву. Вначале ограничив его полномочия проведением переговоров о торговле, но затем после того, как советская сторона обвинила Британию в неуважении, быстро возведя его в должность полноценного посла. Однако оптимизм Крипса вскоре сник. Состоялась его первая беседа с Молотовым, но тот оказал ему довольно прохладный прием, а потом посол вынужден был доложить, что несмотря на все просьбы, после этого его не удостаивали приемы еще в течение 10 дней. Так выглядел классический дипломатический способ выказать пренебрежение. Кроме того, до Крипса постепенно стало доходить, что Советы намерены впредь сохранять хорошие отношения с Германией и отнюдь не собираются пересматривать свою внешнюю политику. Их явно интересовали лишь дополнительные поставки некоторых товаров, к тому же сами переговоры с Британией они собирались использовать как рычаг воздействия на Берлин. Между тем в Лондоне высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел сэр Ормд Сарджент высказывал мрачно реалистическую точку зрения. Мне очень жаль Сара Крипса, для которого теперь наступил тот унизительный этап, через который вынуждены проходить все британские переговорщики в Москве, когда их просто томят на коврике перед дверью до тех пор, пока советское правительство не соблаговолит их снова заметить. Такова часть тамошней политики сталкивать разные державы лбами друг с другом. Между тем Сталин держит сэра Крипсона ровно в том положении, в каком он ему нужен, а именно в положении просителя перед дверью, где тот дожидается приема со своими жалкими мирными дарами. в одной руке предложение по олову, в другой по каучуку. Сталин надеется, что сможет отразить любые попытки запугивания и брюзжания со стороны Германии, просто предъявляя ей сэра Крипса перед своей дверью и грозя немцам впустить его и начать разговаривать с ним, а не с послом Германии. Возможно, левые убеждения самого Крипса отнюдь не расположили к нему советскую сторону, напротив, послужили препятствием. Уже после войны Черчилль признавался: В то время мы еще не понимали, что советским коммунистам наши левые политики ненавистны даже больше, чем тори и либералы. Чем ближе кто-либо по своим взглядам к коммунистам, тем неприятнее он в глазах СССР, если только он не вступит в Компартию. Похоже, с выбором кандидатуры британцы все же просчитались. Как отмечали в самом Министерстве иностранных дел, успех переговоров был бы гораздо заметнее, если бы в Москву послали какого-нибудь хамоватого герцога. Тем не менее Крипс не сдавался, и 1 июля его наконец принял Сталин, чтобы принять от британского посла личное письмо Черчилля. Теперь, когда Франция была разгромлена, Черчиллю очень хотелось заново утвердить позицию Британии и попросить Сталина пересмотреть свою позицию. Германия сделалась вашим другом почти тогда же, когда она сделалась нашим врагом, писал он. Теперь, когда военная обстановка изменилась, Черчилль хотел разъяснить, что Британия придерживается прежней политики. Она стремится не допустить германского господства над собой и освободить от него остальную Европу. Сделав оговорку, что лишь Советский Союз вправе судить о том, угрожает ли его интересам притязание Германии на мировую гегемонию, Черчилль заверял Сталина в том, что британское правительство готово обсуждать любые проблемы, возникшие в связи с агрессией Германии. Сталин оказался неподатлив. На встрече он держался официально и холодно, оставил без внимания робкие попытки Крипса нащупать общую почву и не дал прямого ответа на адресованное ему послание Черчилля. Если его и стратегические изменения, которые явно вызвало победа Гитлеру над Францией, то он никак этого не обнаружил. Больше того, Именно в ходе этого мучительно откровенного обсуждения Сталин сделал несколько довольно неловких замечаний о том, что ему не нравятся попытки Британии сохранять прежние равновесие в Европе. Тем самым он как бы одобрил те сейсмические сдвиги, к которым привела агрессия Гитлера. Можно было сделать вывод, что Сталин нисколько не оплакивал поражение Франции, а напротив, радовался ему. У Крипса не осталось сомнений в том, что Сталина устраивает союз с Гитлером и в том, что в советской внешней политике не произойдет никаких крупных изменений, если только не последует серьезных уступок со стороны Британии. А этого, как он опасался, ожидать не приходится, потому что, по его мнению, Британия в действительности не имела ни малейшего желания сотрудничать с Россией. К тому же, именно давнее враждебное отношение Британии к СССР и толкнуло Сталина в объятия Гитлера. И как будто всех этих сложностей было мало, вера Крипса в успех своей миссии пошатнулась еще больше, когда стало известно о документах, захваченных немцами в Париже, касавшихся операции Пайк, оставшегося неосуществленным плана союзников разбомбить советские нефтяные месторождения. Британия просто не знала, куда деваться от стыда. Сились вырваться из досадного тупика, Крипс решил прибегнуть к новому средству вложить в свою благонамеренную риторику более конкретное содержание, чтобы не упустить последний шанс, по его словам, склонить Москву на сторону Лондона. Опираясь на беседы с Молотовым и с политическим руководством Уайт-холла, 22 октября Крипс представил новый вариант предложения, который во многом зеркально отражало то соглашение, которое годом ранее СССР заключил с Гитлером. По сути, Британия предлагала перезагрузку отношений с Москвой. Она обещала обходиться с СССР наравне с США, консультироваться с советским правительством по вопросам послевоенного устройства и гарантировала участие Москвы в будущей мирной конференции. Кроме того, Британия обязывалась воздерживаться от вступления в антисоветские альянсы при условии, что Москва будет воздерживаться от враждебных действий по отношению к ней, будь то прямым путем или путем внутренней агитации. Далее британское правительство соглашалось признать де-факто власть СССР над территориями, которые он заполучил по пакту с Гитлером над Прибалтикой, Бессарабией, Северной Буковиной и восточными землями Польши. Торговля между двумя странами должна была получить максимальное развитие, с особенным упором на поставки тех товаров, которые в первую очередь требовались СССР на нужды обороны. В ответ же Советский Союз обязывался сохранять тот же благоприятный нейтралитет в отношении Британии, которого он придерживался по отношению к Германии. Наконец, Лондон и Москва должны были подписать пакт о ненападении. Советская сторона реагировала на британское предложение безо всякого энтузиазма. Скорее всего, ее сковывало то, что в середине ноября 1940 года Молотов побывал в Берлине, чтобы обсудить возможную перезагрузку гораздо более плодотворных советско-германских отношений. Дело осложнялось еще и тем, что сведения о британской попытке сближения просочились в международную прессу, и посвященный ей материал появился глубокому глубоком изумительство White Hall 16 ноября 1940 года в News Chronicle, а спустя два дня в The Times. Хотя рассерженный Крипс полагал, что источником утечки является само Министерство иностранных дел Британии, в действительности информацией журналистов снабдило советское посольство в Лондоне. Можно не сомневаться, что время для этой утечки выбрали специально, чтобы оказать максимальное давление на немцев, во всеуслышание сообщив о ведущихся дискуссиях Москвы с британцами. В отсутствие официального советского ответа озвучивать опасения Москвы предоставили давнему послу СССР в Лондоне Ивану Майскому. Он заявил, что поступившие предложения вызывают у него удивление и раздражение удивление, потому что по его мнению, британские предложения не имеют под собой никакой реальной основы. Британия просто не может предложить ничего ценного. По его словам, даже признание советского суверенитета над Прибалтикой и прочими областями нельзя назвать всерьез чем-то новым. Раздражение же советского посла объяснялось наглой самоуверенностью, будто бы исходившей от самого предложения. Похоже, Британия возомнила, будто именно она вправе раздавать послевоенные блага остальному благодарному миру. Разве британское правительство воображает себя чем-то вроде апостола Петра, который, согласно распространенной легенде, держит в своих руках ключи от дверей рая, Насмешливого прошел майский. Совершенно ясно, что Лондону нужно приложить больше стараний и предложить нечто гораздо более существенное, или мыслить не столь прямолинейно, если он желает привлечь Москву на свою сторону. Через несколько дней Майский сказал Галифаксу: "Поверьте, лорд Галифакс, мы устали от ваших добрых намерений. Нас могут убедить только в ваши добрые дела". Официально британское предложение о договоре было отвергнуто 1 февраля 1941 года. После этого многие в Уайтхолле с удовольствием признали, что дальнейшие попытки сближения не принесут никакой пользы. Британия уже подступилась к СССР с лучшими предложениями и получила отпор. Теперь, по словам одного министерского чиновника, следующий ход за русскими. Однако Крипс не унывал. В начале апреля он представил заместителю Молотова Андрею Вышинскому меморандум, где упоминала о новом направлении, которое, по его мнению, может принять британская политика и намекал на то, что Лондон заключит мир с немцами. Крипс, ранее стойкий апологет любых советских действий, уже засомневался в том, что Советы ведут переговоры честно. У него тоже вдруг появились опасения, что они лишь играют с британцами. Опыт переговоров со Сталиным и его помощниками, по-видимому, убедил бы в том, что в общении с советской стороной лучше всего твердо гнуть свою линию, то есть вести себя скорее как хамоватый герцог, чем как верный марксист. И вот теперь, вызывая веселье в Уайтхолле, К립с требовал от Лондона занять по отношению к Москве уже не примирительную, а весьма жесткую позицию. Поэтому и в меморандуме для Вышинского Крипс прибег к медоточивым уклончивым предупреждениям, за которыми однако слышалось бряцание оружия. Нельзя полностью исключать такую возможность, что если война чересчур затянется, Великобритания подастся соблазну заключить с целью окончания войны некое соглашение на тех условиях, о которых недавно вновь заговорили в некоторых германских сферах. Независимо от того, постиг Вышинский всю глубину его намеков или нет, Крипс явно пришел к выводу, что существует верное средство надавить на Сталина пригрозить ему переговорами с Гитлером. Меморандум Крипса, сколь бы фантастичным и многословным он ни был, безусловно возымел действие. Прежде всего, прохладный прием, с каким сам Крипс уже столкнулся в Москве, стал еще холоднее. Если раньше Молотов обычно уклонялся от встреч с ним, Так что Крипсу приходилось иметь дело с его заместителем Вышинским, то теперь он и вовсе очутился в положении сгоя. Похоже, его меморандум до того разозлил советских чиновников, что они окончательно перестали ему доверять и сочли его человеком непредсказуемым и ненадежным, начисто лишённым тонкости, необходимой для его должности. Молотов проникся к Крипсу такой неприязнью, что в дальнейшем для связи с Британией он предпочитал действовать через посла СССР в Лондоне Майского. Крипс, несмотря на все его старания и преданность делу, потерпел полнейшее фиаско. По его собственному признанию, он больше ничего не мог сделать, никак не мог повлиять на ход событий. Таким образом, весной 1941 года в отношениях между Британией и Советским Союзом сохранялось то же отчуждение, какое наблюдалось и осенью 1939. -го. Политические переговоры провалились, соглашение о торговле провалилось, лесть не подействовала, не подействовала, и откровенная, пускай и не очень правдоподобная попытка побряцать оружием. Сталин не собирался отступать от своего пакта с Гитлером, и Черчилльская Британия осталась в геополитическом одиночестве. А эта неудача неудачи объяснялась, конечно, тем, что Британия действительно не могла предложить ничего соблазнительного, что могло бы побудить СССР отступиться от тактического союза с нацистами. Банальности, выражение добрых намерений, смутное обещание поддержки в будущем все это не шло ни в какое сравнение с теми территориальными и материальными выгодами, которые Сталин уже приобрел благодаря связи с Берлином. Кроме того, Министерство иностранных дел Британии сделало определенный вывод из своих неудачных заигрываний с советами. Неестественная, основанная на недоверии союз между Сталиным и Гитлером пронизан такой взаимной подозрительностью, что ни одна из сторон не найдет в себе смелости разорвать его. Ни один из двух диктаторов не смеет повернуться к другому спиной из страха, что тот нанесет удар ножом ему в спину, отмечалось в одном меморандуме. Возможно, этот образ был навеян карикатурами Дэвида Лоула. Справедливо ли были подобные предположения, высказывавшиеся у Вайт-Холле или нет? Очевидно, что на пути такого рода сближения стояло значительное идеологическое препятствие, причем с обеих сторон. Судя по многочисленным замечаниям и пометкам на полях британских документов, политический эстаблишмент, zasiдявший в Уайтхолле, никогда всерьез не рассматривал СССР как возможного союзника, а скорее видел в нем потенциального врага, которого следует остерегаться и по возможности тактически эксплуатировать. Вероятнее всего, именно эта основополагающая неспособность всерьез задуматься о дружеском соглашении с Москвой и приводила к разным полетам фантазии вроде операции Пайк. Со своей стороны, СССР тоже не мог избавиться от собственных идеологических шорт. Упорно видя в Британии лишь империалистическую державу своего давнего идейного противника, он не способен был всерьез задуматься о соглашении с Лондоном, даже если бы тот действительно предложил что-то существенное. Потому, несмотря на старания Стефорда Крипса и других, история англо-советских отношений вплоть до лета 1941 года, можно сказать, протекала под девизом вместе им не сойтись никогда. Что, пожалуй, важнее всего, подозрительность и паранойя в которые впали обе стороны из-за провалившихся переговоров, осложнили англо-советские отношения почти до предела и на деле лишь подтолкнули Сталина еще ближе к Гитлеру. Эти контрпродуктивные последствия хорошо осознал в ту пору Крипс. Было чистым безумием, говорил он, наблюдать, как Советский Союз буквально толкают в объятия Германии. Чтобы остановить этот самоубийственный процесс, потребуется катастрофа. Нападение нацистов на СССР в июне 1941 года.